Глава пятая. 15 января едва пробила пять часов бесси вошла со свечой ко мне в комнату она застала меня уже на ногах и почти одетой я поднялась за полчаса до ее прихода умылась и стала одеваться при свете заходившие ущербной луны лучи которые лились в узенькое замерзшее окно рядом с моей кроваткой мне предстояло отбыть из гейтсхеда с дилижаннцем проезжавшим мимо ворот в 6 часов утра Встала пока только одна Бесси. Она затопила в детской камин и теперь готовила мне завтрак. Немногие дети способны есть, когда они взволнованы предстоящим путешествием. Не могла и я. Бесси тщетно уговаривала меня проглотить несколько ложек горячего молока и съесть кусочек хлеба. Убедившись, что ее усилия ни к чему не приводят, она завернула в бумагу несколько домашних печеней и сунула их в мой саквояж. Затем помогла мне надеть пальто и капор, закуталась большой платок, и мы вдвоём вышли из детской. Когда мы проходили мимо спальни миссис Рид, она спросила, «А вы не сойдёте попрощаться с миссис?» «Нет, Бесси. Когда вы вчера вечером ужинали, она подошла к моей кровати и сказала, что не стоит утром беспокоить ни её, ни детей, и что она всегда была моим лучшим другом, поэтому я должна хорошо отзываться о ней и вспоминать с благодарностью. — А вы что ответили, мисс? — Ничего. Я натянула одеяло и отвернулась к стене. — Нехорошо вы сделали, мисс Джейн. — Нет, хорошо, Бесси. Миссис Рид никогда не была мне другом. Она всегда была моим врагом. — О, перестаньте, мисс Джейн. — Прощай, Гейтсхед! — воскликнула я, когда мы миновали холл и вышли на крыльцо. Луна зашла, было очень темно. Бесси несла фонарь, его лучи скользнули по мокрым ступеням и размягченному внезапной оттепелью гравию дороги. Каким сырым и холодным было это зимнее утро. Когда мы шли по двору, зубы у меня стучали. В сторожке привратника был свет. Мы вошли, жена привратника еще только разводила в печке огонь, мой чемодан, который был доставлен сюда с вечера, Стоял, перевязанный веревками, у двери. До шести оставалось всего несколько минут. Затем часы пробили, и тут же донесся отдаленный стук колес. Я подошла к дверь и стала смотреть, как фонари почтового дилижанса быстро приближаются во мраке. — Она едет одна? — спросила жена-привратник. — Да. — А далеко? — За пятьдесят миль. — Путь не близкий. Неужели месяц не побоялась отпустить ее одну так далеко? Дилижанс подъехал. Вот он уже у ворот, он запряжен четверкой лошадей. На империале множество пассажиров. Кучер и кондуктор принялись торопить нас. Мой чемодан был погружен. Меня оторвали от Бесси, которая прижалась, осыпая ее поцелуями. — Смотрите, хорошенько берегите ее! — крикнула она кондуктору когда он поднял меня, чтобы посадить в дилижанс. «Ладно, ладно!» — последовал ответ. Дверь захлопнулась, чей-то голос крикнул. «Трогай!» — и мы тронулись. Так я рассталась с Бесси и Гейтсхедом. Так меня умчало в неведомые и как мне тогда казалось далекие и таинственные края. Я мало что помню из этого путешествия. Знаю только что день, Казался неестественно долгим, и мне чудилось, будто мы проехали многие сотни миль. Мы миновали несколько городов, а в одном, очень большом, дилижанс остановился. Лошадей выпрягли, пассажиры вышли, чтобы пообедать. Меня отвели в гостиницу, и кондуктор предложил мне поесть. Но так как у меня не было аппетита, он оставил меня одну в огромной комнате, в обоих концах ее топились камины. С потолка свешивалась люстра, а вдоль одной из стен очень высоко тянулись хоры, где поблескивали музыкальные инструменты. Я долго ходила взад и вперед по этой комнате, испытывая какое-то необъяснимое чувство. Я смертельно боялась, что вот-вот кто-то войдет и похитит меня, ибо я верила в существование похитителей детей, они слишком часто фигурировали в рассказах Бесси. Наконец кондуктор вернулся, меня еще раз сунули в дилижанс. Мой ангел-хранитель уселся на свое место, затрубил вражок, и мы покатили по мостовой города Эл. Сырой туманный день, клонился к вечеру. Когда надвинулись сумерки, я почувствовала, что мы должно быть действительно далеко от Гейсхеда. Мы уже не проезжали через города, ландшафт менялся, На горизонте вздымались высокие серые холмы, но вот сумерки стали гуще, дилижант спустился в долину, поросшую лесом, и когда вся окрестность потонула во мраке, я еще долго слышала, как ветер шумит в деревьях. Убаюканная этим шумом, я, наконец, задремала. Я проспала недолго и проснулась от того, что движение вдруг прекратилось. Дверь дилижанца была открыта, Возле нее стояла женщина, видимо, служанка. При свете фонарей я разглядела ее лицо и платье. «Есть здесь девочка, которую зовут Джейн Эйр?» — спросила она. Я ответила «Да». Меня вынесли из дилижанса, поставили на мой чемодан, и карета тут же отъехала. Ноги у меня затекли от долгого сидения, и я была оглушена непрерывным шумом и дорожной тряской. Придя в себя, я посмотрела вокруг. Дождь, ветер, мрак. Все же я смутно различила перед собой какую-то стену, а в ней открытую дверь. В эту дверь мы вошли с моей незнакомой спутницей. Она закрыла ее за собой и заперла. Затем я увидела дом или несколько домов. Строение оказалось очень длинным, со множеством окон. Некоторые были освещены. Мы пошли по широкой усыпанной галькой и залитой водой дороге и очутились перед входом. Моя спутница ввела меня в коридор, а затем в комнату с пылавшим камином, где я оставила одну. Я стояла, согревая немевшие пальцы у огня, и оглядывала комнату. Свечи в ней не было, но при трепетном свете камина я увидела оклеенные обоями стены, ковер, занавески и мебель красного дерева. Это была приемная, правда, не такая большая и роскошная, как гостиная в Гейтсхеде, но все же довольно уютная. Я была занята рассматриванием висевшей на стене картины, когда дверь открылась, и вошла какая-то женщина со свечой, за ней следовала другая. Первой из вошедших была стройная дама, черноглазая, черноволосая, с высоким белым лбом, она куталась в большой платок и держалась строго и прямо. «Девочка слишком мала для такого путешествия», сказала она, ставя свечу на стол. С минуту она внимательно разглядывала меня, затем добавила. «Надо поскорее уложить ее в постель. Она, видимо, устала». «Ты устала?» спросила она, положив мне руку на плечо. «Немножко, сударынь». «И голодна, конечно. Дайте ей поужинать. Перед тем, как она ляжет, мисс Миллер». «Ты впервые рассталась со своими родителями, детка, чтобы поступить в школу?» Я объяснила ей, что у меня нет родителей. Она спросила, давно ли они умерли, сколько мне лет, какое мое имя, умею ли я читать, писать и хоть немного шить. Затем, ласково коснувшись моей щеки указательным пальцем, выразила надежду, что я буду хорошей девочкой и отослала меня с мисс Миллер. Даме, с которой я рассталась, Могло быть около 30 лет. Та, которая шла теперь рядом со мной, казалась на несколько лет моложе. Первая произвела на меня сильные впечатление всем своим обликом, голосом, взглядом. Мисс Миллер выглядела заурядной. На лице ее с румянцем во всю щеку лежал отпечаток тревог и забот. А в походке и движениях была та торопливость, какая бывает у людей, поглощенных разнообразными и неотложными делами. Я сразу же решила, что это должно быть помощница учительницы Так оно впоследствии оказалось. Она повела меня из комнаты в комнату, из коридора в коридор по всему огромному, лишенному всякой симметрии зданию. Наконец мы вышли из той части дома, где царила глубокая гнетущая тишина, и вступили в большую длинную комнату, откуда доносился шум многих голосов. В обоих концах ее стояло, По два больших сосновых стола на ней горело несколько свечей, а вокруг, на скамьях, сидело множество девочек и девушек всех возрастов, начиная от девяти-десяти и до двадцати лет. При тусклом свете сальных свечей мне показалось, что девочек очень много, хотя на самом деле их было не больше восьмидесяти. На всех были одинаковые коричневые шерстяные платья старомодного покроя, и длинные холщовые передники. Это было время, отведенное для самостоятельных занятий. И поразивший меня гол стоял в классной от того, что воспитанницы заучивали вслух уроки. Мисс Миллер показала мне знаком, чтобы я села на скамью возле дверей, затем, встав у порога комнаты, громко крикнула. — Старшие, соберите учебники и положите их на место! четыре рослые девушки встали из-за своих столов и обойдя остальных стали собирать книги затем мисс миллер отдала новое приказание старшие принесите подносы с ужином те же четыре девушки вышли и сейчас же вернулись каждая несла поднос с порциями какого-то кушани посредине подноса стоял кувшин с водой и кружка девочки передавали друг другу тарелки а если кто хотел пить то наливал себе в кружку, которая была общей. Когда очередь дошла до меня, я выпила воды, так как чувствовала жажду, но к пище не прикоснулась. Усталость и волнение совершенно лишили меня аппетита, однако я разглядела, что это была нарезанная ломтями запеканка из овсяной крупы. Когда ужин был съеден, мисс Миллер прочла молитву, и девочки парами поднялись наверх. Усталость настолько овладела мной, что я даже не заметила, какова наша спальня. Я видела только, что она, как и класс, очень длинна. Сегодня мне предстояло спать в одной кровати с мисс Миллер. Она помогла мне раздеться, когда я легла и рассмотрела длинные ряды кроватей, на каждую из которых быстро укладывалось по две девочки. Через десять минут единственная свеча была погашена, и среди полной тишины и мрака я быстро заснула. Ночь промелькнула незаметно. Я настолько устала, что не видела снов. Лишь один раз я проснулась, услышала, как ветер проносится за стеной бешеными порывами, как льет потоками дождь, и почувствовала, что мисс Миллер уже лежит рядом со мной. Когда я снова открыла глаза, До меня донёсся громкий звон колокола. Девочки уже встали и одевались. Ещё не рассвело. И в спальне горело две-три свечи. Я поднялась неохотой. Было ужасно холодно. У меня дрожали руки. Я с трудом оделась, а затем умылась, когда освободился таз, что произошло, впрочем, не скоро, так как на шестерых полагался только один. Тазы стояли на умывальниках посреди комнаты. Снова прозвонил колокол, все построились парами, спустились по лестнице и вошли в холодный, скупо освещенный класс. Мисс Миллер опять прочла молитву. «Стать по классам!» В течение нескольких минут происходила какая-то суматоха. Мисс Миллер то и дело повторяла. «Тише, соблюдайте порядок!» Когда порядок был наконец водворен, Я увидела, что девочки построились четырьмя полукружиями перед четырьмя столами. Все держали в руках книги, а на каждом столе перед пустым стулом лежала по огромной книге вроде Библии. Последовала пауза, длившаяся несколько секунд, во время которой раздавалось непрерывное приглушенное бормотание множества голосов. Мисс Миллер переходила от класса к классу и шикала, стараясь водворить тишину. Вдали опять зазвенел колокол, и тут вошли три дамы. Каждая заняла свое место у стола, а мисс Миллер села на четвертый стол у самой двери, вокруг которого собрались самые маленькие девочки. В этот младший класс включили меня и поставили в конце полукруга. Приступили к занятиям. Была прочитана краткая молитва, затем тексты из Нового Завета, затем отдельные главы из Библии. И это продолжалось целый час. Тем временем окончательно рассвело. Неутомимый звонок прозвонил в четвертый раз. Девочки построились и проследовали в другую комнату завтракать. Как радовалась я возможности наконец-то поесть. Я чувствовала себя совсем больной от голода, так как накануне почти ничего не ела. Столовая была большая, низкая, угрюмая комната. На двух длинных столах стояли, дымясь паром, мисочки с чем-то горячим, издававшим к моему разочарованию отнюдь не соблазнительный запах. Я заметила общее недовольство, когда аромат этой пищи коснулся обоняния тех, для кого она была предназначена. В первых рядах, где были большие девочки из старшего класса, раздался шепот. «Какая гадость! Овсянка опять пригорела!» «Молчать!» Раздался чей-то голос. Это была не мисс Миллер, а кто-то из старших преподавательниц. Маленькая, смуглая особо элегантно одетая, но не симпатичная. Она торжественно села на почетное место за одним из столов, тогда как более полная дама председательствовала за другим. Тщетно искала я ту, которую видела накануне. Она не показывалась. Мисс Миллер заняла место в конце того же стола, за которым поместили меня. А пожилая дама иностранного вида, преподавательница французского языка, как я потом узнала, уселась за другим столом. Прочли длинную молитву, спели хорал, затем служанка принесла чай для учительниц, и трапеза началась. Совершенно изголодавшаяся и обесселившая, я проглотила несколько ложек овсянки, не обращая внимания на ее вкус. Но едва первый острый голод был утолён, как я почувствовал, что ем ужасную мерзость. Пригоревшая овсянка почти так же отвратительна, как гнилая картошка. Даже голод отступает перед ней. Медленно двигались ложки. Я видела, как девочки пробовали похлёбку и делали попытки её есть, но в большинстве случаев отодвигали тарелки. а Завтрак кончился, однако никто не позавтракал. Мы прочитали благодарственную молитву за то, чего не получили, и снова пропели хорал, затем направились из столовой в класс. Я выходила последней и видела, как одна из учительниц взяла миску с овсянкой и попробовала. Она переглянулась с остальными, на их лицах отразилось негодование, и полная дама прошептала. «Вот катость Как не стыдно!» Уроки начались лишь через пятнадцать минут. В классе стоял оглушительный шум. В это время, видимо, разрешалось говорить громко и непринужденно, и девочки широко пользовались этим правом. Разговор вертелся исключительно вокруг завтрака. Причем все бронили овсянку. Бедняжки. Это было их единственное утешение. Из в комнате находилась только мисс Миллер. Вокруг нее столпилось несколько взрослых учениц, у них были серьезные лица, и они что-то с гневом говорили ей. Я слышала, как некоторые называли имя мистера Броклихерста. В ответ мисс Миллер неодобрительно качала головой, однако не делала особых усилий, чтобы смирить всеобщее негодование. Она без сомнения разделяла его. Часы, висевшие в классной комнате, пробили девять. Мисс Миллер отошла от группы взрослых девушек и, выйдя на середину комнаты, крикнула. «Тихо, по местам!» Привычка к дисциплине сразу же сказалась. Не прошло и пяти минут, как среди воспитанниц воцарился порядок, и после вавилонского столпотворения наступила относительная тишина. Старшие учительницы заняли свои места. Однако все как будто чего-то ждали. На скамьях, тянувшихся по обеим сторонам комнаты, восемьдесят девочек сидели неподвижно, выпрямившись. Странно это было зрелище. Все с зачёсанными назад, прилизанными волосами ни одного завитка, все в коричневых платьях с глухим высоким воротом, обшитым узеньким рюшем, с маленькими холщовыми сумками, напоминающими сумки шотландских горцев, висящими на боку и предназначенными для того, чтобы держать в них рукоделие. В дополнение ко всему этому шерстяные чулки и грубые башмаки с жестяными пряжками. Среди одетых таким образом воспитанниц я насчитала до двадцати взрослых девушек. Это были уже настоящие барышни. Такая одежда была им совершенно не к лицу и придавала нелепый вид даже самым хорошеньким. Я продолжала рассматривать их, а по временам переводила взгляд на учительниц, причем ни одна из них мне не понравилась. В полной было что-то грубоватое, чернявое казалось весьма сердитой особой иностранкой, не сдержанной и резкой. А мисс Миллер, бедняжка, с ее красновато-лиловыми щечками производила впечатление существа совершенно задерганного. И вдруг, в то время, как мои глаза еще перебегали с одного лица на другое, все девочки, словно подкинутые пружины поднялись, как один человек. Что было тому причиной? Я не слышала никакого приказания и потому недоумевала, Но так как все глаза устремились в одну точку, посмотрела туда же и увидела ту самую особу, которая встретила меня накануне. Она стояла возле камина. Оба камина сейчас топились Спокойно и серьезно, оглядывая воспитанниц, выстроившихся двумя рядами, мисс Миллер подошла к ней и о чем-то спросила. Получив ответ, она вернулась на свое место и громко сказала. «Старший из первого класса, принесите глобусы!» Пока приказание выполнялось, упомянутая дама медленно двинулась вдоль рядов. У меня сильно развита шишка почитания, и я до сих пор помню тот благоговейный восторг, с каким я следила за ней. Теперь при ярком дневном свете я увидела, что она высока, стройна и красива. Карие глаза с тонкой каймой длинных ресниц, полные ясности и благожелательности, оттеняли белизну высокого крутого лба. Тогда не были в моде ни гладкие бандо, ни длинные локоны, и ее очень темные волосы лежали на висках крупными завитками. Платье, тоже по моде того времени, было суконное лиловое с отделкой из черного бархата. На поясе висели золотые часы, Часы тогда еще не были так распространены, как теперь. Пусть читатель прибавит к этому тонкие благородные черты, мраморную бледность, статную фигуру и движение, полные достоинства. И вы получите, насколько его можно передать словами, точный портрет мисс Темпель, Марии темпль как я прочла позднее на ее молитвеннике, когда мне было однажды поручено нести его в церковь. Директриса Ловуда, Ибо таково было звание этой дамы, сев перед двумя глобусами, стоявшими на столе, собрала первый класс и начала урок географии. Остальные классы собрались вокруг других учительниц. Последовали занятия по истории, грамматике и так далее. А затем письмо и арифметика, а также музыка, которой мисс Темпль занималась некоторыми старшими девочками. Уроки шли по часам. И когда, наконец, пробило двенадцать, мисс Темпль поднялась. «Мне нужно сказать воспитанницам несколько слов», — заявила она. При звуках ее голоса, поднявшийся было после уроков шум, сейчас же стих. Она продолжала. «Сегодня вы получили плохой завтрак, который не могли есть, и вы, наверное, голодны. Я распорядилась, чтобы всем вам дали хлеба с сыром. Учительницы удивлённо взглянули на неё. «Я беру это на свою ответственность», — добавила она, в виде объяснения и тотчас вышла из класса. Сыр и хлеб были тут же принесены и розданы. И все с радостью подкрепились. Затем последовало приказание «В сад!». Каждая ученица надела шляпку из грубой соломки с цветными коленкоровыми завязками и серый фризовый плащ. Меня нарядили так же, и я, следуя общему течению, вышла на воздух. Сад был обнесён настолько высокой оградой, что не было никакой возможности заглянуть поверх нее. С одной стороны тянулась веранда, середину сада, поделенную на бесчисленные клумбочки, окружали широкие аллеи. Клумбочки предназначались для воспитанниц, которые должны были поливать их, причем у каждой девочки была своя. Летом, покрытые цветами, Эти клумбочки были, вероятно, очень красивы, но сейчас, в конце января, на всём лежала печать заброшенности и уныния. Мне стало тоскливо, когда я оглянулась вокруг. День отнюдь не благоприятствовал прогулке. Правда, дождя не было, но в воздухе стоял сырой жёлтый туман, а под ногами всё ещё хлюпала вода после вчерашнего ливня. Наиболее здоровые девочки принялись бегать и играть, Но бледные, слабенькие столпились в кучу, ища защиты от холода под крышей веранды. И когда мглистая сырость начала пробирать их до костей, до меня стал то и дело доноситься глухой кашель, пока я еще ни с кем не говорила, и никто, по-видимому, не обращал на меня внимания. Я стояла одна, в стороне, но я привыкла к чувству одиночества, и оно не слишком угнетало меня. Я прислонилась к одному из столбов веранды, плотнее закуталась в свой серый плащ и, забывая о холодном ветре, пробиравшем меня до костей, и о мучительном голоде, предалась наблюдениям и раздумью. Мои мысли были смутны и отрывочны, я еще не осознала, где нахожусь. Гейтсхед и моя прошлая жизнь, казалось, отступили в неизмеримую даль. Настоящее было неопределенно и туманно. А картину будущего ей вовсе не могла себе представить. Я обвела взором этот по-монастырски уединенный сад, затем взглянула на дом, одна часть которого казалась одрехлевшей и ветхой, другая — совершенно новой. В этой новой части, где находились классные дуртуар, были стрельчатые решетчатые окна, как в церкви. На каменной доске над входом я прочла надпись «Ловутский приют». эта часть здания Восстановлена в таком-то году миссис Наоми брокльхерст из Броккельхерст-Холла, графство такое-то. «Да светит ваш свет перед людьми, дабы они видели добрые дела ваши и прославляли Отца вашего Небесного». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 16. Я перечитывала эти слова все вновь и вновь. Чувствую, что не в силах понятиях смысла. Я все еще размышляла над словом «приют», пытаясь найти связь между начальными словами надписи и стихом из священного писания, когда кашель за моей спиной заставил меня обернуться. Поблизости на каменной скамье сидела девочка. Она склонилась над книжкой и была, видимо, целиком поглощена ею. Со своего места я прочла заглавие книги «Расселас». История Расселаса, принца Обесинского, роман Сэмюэля Джонсона, 1709-1784 год. Ученого и критика, составителя толкового словаря, английского языка. Показавшаяся мне странным и оттого более завлекательным, перевертывая страницу, она случайно подняла глаза, и я сейчас же спросила, «Интересная книжка». Я уже решила попросить ее дать мне почитать эту книгу. «Мне нравится», — ответила она после небольшой паузы, во время которой рассматривала меня. «О чем там написано?» — продолжала я. «Не знаю, каким образом у меня хватило смелости заговорить первой совершенно незнакомой мне девочкой. Это противоречило и моей природе, и моим привычкам». Вероятно, ее увлечение книгой затронуло во мне какую-то созвучную струну. Ведь я тоже любила читать, хотя и чисто по-детски. Серьезные и сложные я плохо осваивала и плохо понимала. «Если хочешь, посмотри», — сказала девочка, протягивая мне книгу. Я так и сделала. Полистав книгу, я убедилась, что ее содержание менее заманчиво, чем заглавие «Книга». На мой детский вкус показалась мне скучной. Там не было ничего ни про фей, ни про эльфов, а страницы сплошного убористого текста не сулили ничего занимательного. Я вернула книгу ее владелице, и та спокойно взяла ее и уже намеревалась снова погрузиться в чтение, когда я опять решила обратиться к ней. «Ты можешь мне объяснить, что это за надпись над входом? Что такое «Ловодский приют»?» Это та самая школа, где ты будешь учиться. Отчего она называется приютом? Разве она отличается от других школ? Это вроде убежище для бедных сирот. И ты, и я, и все остальные девочки живут здесь из милости. Ты, вероятно, сирота. У тебя умерли отец и мать? Оба умерли давно. Так вот, здесь у каждой девочки умер отец или мать, а некоторые совсем не помнят ни отца, ни матери. Это приют, где воспитываются сироты. Разве мы не платим денег? Разве нас держат даром? Наши друзья или близкие платят за нас 15 фунтов в год. чего же ты говоришь из милости? Оттого, что 15 фунтов — это очень мало за обучение и содержание. Недостающую сумму собирают подпиской. А кто же дают деньги? Разные добрые леди джентльмены. Здесь, в окрестностях и в Лондоне. Кто это, Наоми брокльхерст Это дама, построившая новую часть дома, как написано на доске. Ее сын здесь всем управляет. Почему? Потому что он казначей и директор. Значит, этот дом принадлежит не той высокой даме с часами, которая приказала дать нам хлеб и сыр. Мисс Темпль? О, нет. Если бы он принадлежал ей... А так она должна за каждый свой шаг отвечать перед мистером Броккельхерстом. Мистер Броккельхерст сам покупает нам провизию и одежду. Он тоже живет здесь? Нет, в двух милях отсюда, в большом доме. Он хороший человек? Он духовное лицо и, как говорят, делает много добра. Так высокую даму зовут мисс Темпль? Да. А как зовут других учительниц? Ту с румяными щеками зовут мисс Смитт. Она учит нас рукоделию и кройке, ведь мы сами себе шьем платья, юбки и все остальное. Низенькая брюнетка — это мисс Кэтчерт. Она преподает историю, грамматику и репетирует второй класс. А та, что носит шаль и носовой платок сбоку на желтой ленте — мадам Пьеро. Она из Лиля, из Франции, и преподает французский язык. «А тебе нравятся эти учительницы?» «Да, ничего». Тебе нравится маленькая чёрная, эта мадам. Я не могу произнести её фамилию правильно, как ты. Мисс Кетчарт. Очень вспыльчивая. Смотри, не раздражай её. Мадам Пьеро. В общем, неплохая. Но мисс Темпли лучше всех, правда? Мисс Темпли очень добра и очень умна. Она на голову выше остальных, она гораздо образованнее их. Ты здесь давно? Два года. Ты сирота? У меня умерла мать. А тебе хорошо здесь? Ты задаешь слишком много вопросов. Пока я тебе ответила достаточно. Теперь я хочу почитать. Но в эту минуту зазвонили к обеду, и все вернулись в дом. Запах, наполнявший столовую, едва ли был аппетитнее, чем тот, который щекотал наше обоняние за завтраком. Обед подали в двух огромных жестяных котлах, откуда поднимался пар с резким запахом прогорклого сала. Это месиво состояло из безвкусного картофеля и обрезков тухлого мяса. Каждая воспитанница получила довольно большую порцию. Стараясь есть через силу, я спрашивала себя, «Неужели нас будут так кормить каждый день?» После обеда мы немедленно вернулись в класс. Уроки возобновились и продолжались до пяти часов. Единственным достойным внимания событием этого вечера было то, что девочку, с которой я разговаривала на веранде, мисс Кетчерт, прогнала с урока истории и приказала ей стать посреди комнаты. Кара это показалось мне чрезвычайно позорной, особенно в отношении такой большой девочки. На вид ей можно было дать не меньше тринадцати лет. Я ожидала, что она будет проливать слезы, стыда и отчаяние, но, к моему удивлению... Она не заплакала и даже не покраснела. Спокойной и серьезной стояла она посреди класса, под устремленными на нее взглядами всей школы. «Откуда у нее такое спокойствие и твердость духа?» — спрашивала я себя. «Будь я на ее месте, я, кажется, пожелала бы, чтобы земля разверзлась подо мною и поглотила меня». У нее такой вид, словно она размышляет о чем-то, не имеющим ничего общего с наказанием которому она подверглась о чем то далеком от того что вокруг нее и перед ней я слышала о снах на его может быть снница такой сон ее взор прикован к пол но я уверена что она ничего не видит этот взор словно обращен внутрь в глубину души она как будто поглощена своими воспоминаниями и не замечает что перед ней в действительности Хотела бы я знать, хорошая ли она девочка или дурная. После пяти часов нас опять покормили. Каждая получила по маленькой кружке кофе и по ломтику серого хлеба. Я с жадностью проглотила хлеб и кофе, но могла бы съесть ещё столько же. Мой голод нисколько не был утолён. Последовал получасовой отдых, и снова начались занятия. Затем нам дали по стакану воды с кусочком овсяной запеканки, была прочтена молитва, и мы стали укладываться спать. Так прошел мы первый день в Ловуде.